Глава 18. Стучат колеса на стыках. Тянет тепловоз длинный пассажирский поезд. Покачивается новый, только что с завода, плацкартный вагон. Сознание пассажиров гоняется в размеренный ритм, когда кажется, что так и будешь до скончания века двигаться вперед по железной дороге. Но отторжение это не вызывает, потому как тут умиротворение и покой. И это милая шумная вагонная суета. «Через пять минут станция Климова. Стоянка три минуты. Приготовиться прибывающим!» Слышны голоса проводниц. В прошлом году в разрезе всеобщей де-милитаризации страны с их кителей сняли погоны, и они утеряли часть своего казенного очарования. Васин любил поезда, даже такие шумные плацкарты. Любил смотреть в окно, за которым проплывали бесконечные российские просторы. Колхозные поля с тракторами и комбайнами, машины и крестьянские подводы, застывшие перед шлагбаумами железнодорожных переездов и бесконечные русские домишки на три окна покосившиеся крестьянские избы. Россия-матушка во всем своем бескрайнем просторе. В ритме поезда по всему его существу расползалась непонятная грусть. Всплывали воспоминания о таких же вот полях и домишках. О том, как голодно и холодно было в войну, и как мальчишки и девчонки, еще не окончившие школу, что из сил пытались заменить на работе ушедших на фронт отцов и братьев. У Васина самого ушли воевать четверо старших братьев. Сильных, надежных, правильных русских мужиков. Вернулись только двое. Один сгорел в танке под Москвой, второй, старшина стрелковой роты, погиб под Берлином. Светлая им память. Нет семьи в России, которая бы не коснулась своим смертоносным жалом эта война. Вспомнился первый послевоенный год. Совсем плохо было и голодно, зато у Васина был праздник. Вернулся старший брат, демобилизовавшийся по ранению, он сильно хромал. А на следующий год, когда уже и техника пошла, и семена, и как-то очень быстро стало все налаживаться на деревне, на семейном совете порешили – отправляться младшему в город, к родне. Там перспектива. Тогда многих детей из деревни в город посылали. И принимали такую колхозную родню по-разному. Своего однолетку-соседа Васин встретил всего затюканного и злого. Городская родня его иначе как нахлебником и приживала, и не называла. Держали в вечном голоде, корячился он в их артели без сна и отдыха. У Васина было все с точностью, да наоборот – Отцовская сестра, тетя Нина, и ее муж, дядя Сева, сами бездетные, души в младшем племяннике не чаяли и готовы были ему последний кусок отдать. Дядя Сева был такой эталонный, хоть сейчас в патриотический фильм, представитель рабочего класса, трудолюбивый, требовательный, справедливый, готовый одолеть любое дело и очень добрый. Он говорил «Правильно ты, Порфирий, рабочую стезю избрал. Будущее за большими машинами». Васин полностью это мнение разделял. Любил свое ремесло токарное, любил завод, любил механику. И как все его сверстники, душой был устремлен в будущее, где коммунизм, справедливость и эти самые совершенные большие машины. И журнал «Техника молодежи» в рабочей библиотеке зачитывал до дыр, и фантастику про открытие и изобретение любил радовался наступающему светлому будущему, который он непременно увидит и для которого будет работать. Но вышло так, что теперь он вынужден давить тех, кто мешает этому будущему. Страна кипела и строилась. Вон только в этом году СССР открыл новую исследовательскую станцию «Мирный» в Антарктиде, приступает к освоению целинных земель, выпустил на линии первый реактивный пассажирский самолет «Ту-104», А Васин собирает мусор, когда все шагают по чистому паркету в верном направлении. Но и без этого никуда. Человеческую грязь кто-то должен убирать. К полудню пассажирский поезд, плавно замедляя движение, подошел к платформе Казанского вокзала. И время, затормозившееся перестуком колес и мельканием русских пейзажей, снова вернулось в свой ход и затикало, как часовая бомба, начиненная заботами. Васин собрался, прокручивая в голове, что ему предстоит сделать. Помахивая фибровым чемоданом, он вышел на Комсомольскую площадь с лубочными сказочными зданиями трех вокзалов и небоскребом гостиницы «Ленинградская». Вокруг бурлил народ, сновали носильщики, останавливались и отчаливали такси, пыхтели автобусы и шуршали пневмодверми троллейбусы. Москва мгновенно стискивала приезжающих суетой, многолюдьем, циклопическими зданиями и железным потоком дорожного движения. Свой маршрут Васин представлял прекрасно. Двумя автобусами и он на месте. Москву он знал неплохо. Довелось в 1953 во время знаменитой Бериевской амнистии больше месяца проторчать тут в командировке для помощи местной милиции, которая просто захлебывалась. Тогда было впечатление, что весь миллион амнистированных двинул в столицу. Преступность скакнула до небесных высот. Толпы людей уголовной наружности оккупировали берега Москвы-реки и варили там себе пищу на кострах. Вокруг крутилась местная басота и отбирала у проходящих пацанов карманные деньги. Появились банды, квартирные налеты пошли, чего давным-давно не бывало. Да, это была работенка. Не зная сна и отдыха, сотрудники вычищали блатхаты, катраны. Васина определили в группу, занимавшуюся личным сыском, то есть когда опера в гражданской одежде снуют в криминогенных местах, острым глазом выискивая варьё. От тех делишек остался у него на животе длинный шрам. Получил он его здесь, рядом с Казанским вокзалом, в переулке, когда задерживал майданщиков, поездных воров, тащивших с вокзала добычу. Но ничего. Справились, упрятали значительную часть вольноотпущенников обратно за колечку. Как в песне поется «Недолго музыка свободы играла, недолго фраер танцевал». Добрался Васин до хорошо знакомого здания на Петровке 38, где располагалась ГУВД Москвы. У входа его встретил Гоша Панарин, тот самый муровец, который входил в состав следственной оперативной группы и с самого начала раздражал своим нахальством. На деле парнем наказался своим в доску, надежным, неплохо знающим криминальный мир. У него были два внедрения в воровскую среду, после чего к нему намертво прилипла залихватская маска этакого приблотненного парня. Он обладал неистощимым оптимизмом, которым заражал всех вокруг. И славился присказками, вроде «все будут схвачены» и «расхреначены». Нет здоровых и невиновных, есть недообследованные и недопроверенные. «Какие люди!» — он похлопал Васина по плечам. «Здоров, Гоша», — ответил тот. «Пошли к начальству. Они ждут с нетерпением героя-пограничника». «Ты это растрепал». «А как же! Мой командир сам из погранцов! У него фуражка зеленая на видном месте в кабинете лежит!» Так и оказалось. Начальник разбойного отделения, сухощавый майор, уже в возрасте, действительно сразу же задал вопрос про погранцов и удовлетворенно крякнул, узнав, что у Васина медаль за отличие в охране государственной границы. «Нарушителя взял?» — спросил майор. «Было дело», — подтвердил Васин. «А я своих нарушителей в июне 1941-го на границе встретил. Из моей заставы только два человека выжили». Нахмурился начальник отделения, но тут же переключился на деловой тон. «Ну что, пограниц, как дела делать будем?» «Со всем усердием?» «Георгий, доложи расстановку!» Панарин открыл папку, которую до этого держал под мышкой, выложил фотографии с пояснениями. «Вот!» «Фигурант Заславский. Ни у нас, ни в БХСС, ни у госбезопасности по нему ничего нет. Он или слишком хитрый, или мелочь пузатая. Подработали его чуток. Скорее всего, все же хитрый. Похоже, золото через него немало проходит, и оперативных подходов никаких». «Ничего, скоро будут», — усмехнулся Васин. «Уверен», — покосился на него Панарин, — «ты бы нашего агента видел». «Этот черта псалмы убедит петь, и тот ему еще благодарен будет». «Кстати, он уже тут?» – спросил Панарин. «Еще вчера прибыл. Через час встреча старых друзей у центрального рынка на Трубной». «Так тут рукой подать?» – сказал Панарин. «Тебя проводить?» «Не помешает», – кивнул Васин. Конечно, светить агента даже перед другими операми нехорошо. Но агенты так засветятся. во всяком случае между своими а детали не мешало бы продумать всем скопом. «Лады!» – азартно воскликнул Панарин, весь в предвкушении скорого развлечения. «Ну, тогда начинаем мероприятие», – заключил майор. «У нас все готово. Команда к бою?» «К бою», – кивнул Васин.